Глава тридцать Последнее бревно долой с дороги. В тот же день вечером, часу в двенадцатом, у дверей графа Калыша раздался робкий звонок. «Вас спрашивает та женщина, которую вы видели у генеральши фон Шпильца», доложил ему Камердинер. «Ага, наконец-то!» — вскочил с места Калыш. «Зовите ее сюда! Зовите скорее!» Анна в нетерпении пошла к ней навстречу. Вошла Сашенька-матушка с обычной своей неконфузностью и подала Чечевинскому свернутую записочку Амалии Потаповны, в которой та извещала на сквернейшем и ломаном французском диалекте, что, будь графу вместе с князем Шадурским угодно заплатить подательнице этого письма условленное вознаграждение, то подательница немедленно же может указать место пребывания отыскиваемой девушки. Граф велел Пахомовне дожидаться и немедленно поскакал к Шадурскому. Не прошло и часа, как он торопливо успел уже вернуться назад, добыв от старого гамана банковый билет в тысячу рублей серебром. Собственных своих денег граф не хотел затрачивать без самой последней необходимости. «Если можешь воспользоваться чужим, то для чего жертвовать своим собственным?» Это было его постоянным и неизменным девизом, который он наряду со всеми членами своей компании применял ко всем подходящим случаям жизни. «Деньги со мною, вот они», — показал он билет Сашеньке матушке. «но ты получишь их не раньше, как покажешь мне эту девушку». Извините, сударь, одначе ж при всем моем желании я этого никак не могу», — церемонно приседая, откланивалась ему пряхина. «А ежели вы мне дадите в задаток хоть половину, я готова с великим моим удовольствием, потому как вы увидите пределе всю мою верность, тогда же я полагаю, что и свыше этих денег, может быть, еще в знак вознаграждения что-нибудь положите мне. Вот какие мои мысли». Чечевинский не стал разговаривать и собственного бумажника отчитал ей 500 рублей мелкими ассигнациями. У Сашеньки-матушки разжигались и разбегались глаза при виде столь полновесных пачек. Я, милостивый государь, снова заговорила она, очень, значит, желаю отличиться перед вами, и хотела бы лучше всего показать вам эту самую девицу у себя на фатере, потому как фатера моя вполне благородная, одначе, никак в том не успела для того, что девица это, извольте видеть очень на теперь занемокшие, так что даже с постели не встает. А вы уж извините меня, как ежели при всем вашем благородстве придется вам проехаться со мною в ее место, хотя это очень даже большая низкость, и, как я понимаю, так для благородного человека можно сказать даже конфузно и грязно это самое место. — А где же она находится? — в нетерпеливом волнении спросила Анна. Она, сударыня, изволите видеть, с мягкой сердечной улыбкой немножко замялась Сашенька-матушка. Она у своей мадамы живет, в таком, значит, доме, что, можно сказать, самый непотребный. И так как при ее болезни очень трудна она, так уж, если желательно вам видеть, нам нужно будет проехать к этой самой мадаме». Уж вы меня на том извините, а только иначе никак невозможно. Анна мигом накинула на себя бурнус и шляпку, и все втроем отправились по указанию Сашеньки-матушки.